Скоро приехала щигальская коляска, заложенная четвёркой с фаретером и с двумя локеями. Мы с отцом довольно скоро переоделись. Мать, устроив себе уборную в лобочном балагане, где жили перевозчики, одевалась долго и вышла такую нарядную, какую я очень давно её не видел. Как она была хорошо, как всё ей шло к лицу.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 А потом был очень поражён и сейчас приложил к действительности жившие в моей памяти описания рыцарских замков или загородных дворцов английских лордов, прочитанные мною в книгах. Любопытство моё возбудилось, вображение разыгралось, и я начал уже на всё смотреть с ожиданием чего-нибудь необыкновенного. Мы въехали на широкий четырёхугольный двор, посреди которого был устроен мраморный фонтан и солнечные часы. Они были окружены широкими красивыми цветниками с песчаными дорожками. Великолепное крыльцо с фонарями, вазами и статуями И еще великолепнейшая лестница Посередине устланная коврами Обставленная оранжерейными деревьями и цветами Превзошли мои ожидания И я из дворца английского лорда Перелетел в очарованный замок Шехерезады В зале встретил нас хозяин самого простого вида, невысокий ростом и немолодой уже человек. После обыкновенных учтивостей он подал руку моей матери и повёл её в гостиную. Обитая бархатом или штофом мебель из красного дерева с бронзой, разные диковины и столовые часы, то в брюхе льва, то в голове человека, картины в расзолоченных рамах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 Чудовищные свиньи, каждой величиною с небольшую корову. Хозяин ласкал их, называл какими-то именами. Он особенно обращал наше внимание на их уши, говоря: "Посмотрите на уши, точно печные заслоны!" Подивившись на свиней, которые мне не понравились, а показались страшными, пошли мы по теплицам и оранжереям.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 И столько надавал нам, что некуда было девать их. Он очень обласкал мою сестрицу, которая была удивительно как смела и мила. Называл её красавицей и своей невестой. Это напомнило мне давно прошедшие истории с волком, и хотя я с некоторой гордостью думал, что был тогда глупеньким детятием, И теперь понимал, что семилетняя девочка не может быть невестой сорокалетнего мужчины, но слово невеста всё-таки неприятно щекотало ухо. Только что вортились мы в гостиную, и сели отдохнуть, потому что много ходили, как вошёл человек, богато одетый, точно наш уфимский губернатор, и доложил, что кушание поставлено. Я сейчас спросил тихонько мать: "Кто это?"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 Находился другой ряд окон. Небольшой круглый стол был убран роскошно. Посередине стояло прекрасное дерево с цветами и плодами. Гранёный хрусталь, серебро и золото ослепили мои глаза. Сестрицу мою хозяин посадил возле себя и велел принести для неё вышитую подушку. Только что подали стерляжью уху, которую заранее хвалился хозяин.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 Кое как играл дядя, лакейской балалайки и мордовской валенки. Я был подавлен изумлением, уничтожен. Держа ложку в руке, я превратился сам в статую и смотрел, разиня рот и выпучив глаза на эту кучу людей, то есть На оркестр, где все проворно двигали руками взад и вперёд, дули ртами и откуда вылетали чудные, восхитительные, волшебные звуки, то как будто замиравшие, то превращавшиеся в рёв бури и даже громовые удары. Хозяин, заметьте, моё изумление был очень доволен и громко хохотал, напоминая мне, что ухо простынет.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 Дурасов ещё громче хохотал, отец улыбался, а мать краснела и сердилась. Сестрица моя сначала также была удивлена, но потом сейчас успокоилась, принялась кушать и смеялась, глядя на меня. Немного съел я диковинные ухи и сдал почти полную тарелку. Музыка прекратилась, все хвалили искусство музыкантов.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 Мой поклон вызвал новый хохот у дурасова и новую краску на лице моей матери, но пение меня не увлекло. Слова были мне непонятны, а напевы ещё менее. Я вспомнил песни наших горничных девушек и решил, что матрёша поёт гораздо лучше. Вследствие такого решения я стал заниматься кушением и до конца обеда уже не привлёк на себя внимания хозяина.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 А мне стыдно за тебя, сказала мать. У меня вертелось на уме и на языке новые выражения в виде вопроса, но я заметил, что мать сердится и замолчал. Мы же в это самое время приехали на ночёвку в деревню Красный Яр, в 12 верстах от Симбирска и в 10 от переправы через Волгу. Мы должны были поспеть на перевоз